Помните, как ненормально развивались наши растения в стеклянном шаре Стормер-Сити? Они росли горизонтально, а не вверх стеблями, и были значительно больше своих собратьев, растущих на грядках. Не по той ли причине растения отдаленных геологических эпох Земли отличались гораздо большей высотой? Какие-нибудь мхи, хвощи... достигали роста современных эвкалиптов секвой В те одоленные времена земной шар вращался быстрее, чем сейчас. Большая центробежная сила уменьшала силу тяготения, и растения, а также и первобытные животные, обладали огромными размерами. Земля еще не пригнетала их так, как теперь. Меньшая земная тяжесть, наряду с другими условиями, Большей влажностью, теплом, большей насыщенностью углекислотой обусловливало и большой рост, вероятно, и скорейшее отделение клеток. В нашей же ракете все предметы, живые и неживые, невесомы. Все это и заставляет меня предполагать, что в оранжерее растения будут очень быстро всходить, расти, плодоносить и вызревать. Но, разумеется, это лишь предположение. Думаю, что оно не обманет меня и на этот раз. Вот выход, — закончил Цандер, — ваше спасение в том, чтобы немедленно всем приняться за работу. — Как? Работать? — вскричал Стормер. — Я? У нас есть еще петух, курица, поросенок и две козы. Если нам не хватит продуктов до первого урожая, мы можем зарезать их. — Ни в коем случае! — вмешался Шнирер. Эти животные, взятые в ковчег по его настоянию, входили, так сказать, в его философскую систему, составляли неотъемлемую часть его планов новой жизни на новой земле, которая, впрочем, как две капли воды, должна была походить на земную жизнь времен библейского Авраама, пастушескую идилию натурального хозяйства, идиллию жизни на лоне природы. Он уже мечтал о мирных стадах овец на тучных пастбищах у прозрачного ручья. Он, как Ной, не прочь был бы забрать, по крайней мере, всех домашних животных по семи пар. Но новый ковчег не обладал чудодейственной вместимостью старого, и Сандер, увы, и в этом последнее слово было за ним, согласился взять только нескольких, решив, что они и без всякой философии будут не лишними. На этот раз Цандер поддержал философа. Глава восьмая. Пассажиры заняты устройством оранжерей и солнечного двигателя. Для пассажиров первого класса наступили невеселые дни. Черная биржа была добровольно закрыта. Каждого пассажира приставили к определенной работе. Рабочий день был строго расписан. Утром Ганс, Винклер, Пинч, Блоттон, Текер и даже епископ надевали эфиролазные костюмы и отправлялись на поверхность ракеты устанавливать под руководством Цандера оранжерею. Женщины смотрели за животными, подносили части оранжереи к двойному люку, готовили семена к небесному севу. Оранжерея имела 500 метров в длину и 2 метра в диаметре. Во всю ее длину было окно высотой в метр. В стекла окна вплавлена прочная металлическая сетка, чтобы стекла не были выдавлены внутренним давлением, хотя это давление паров и газов внутри оранжереи и должно было быть ничтожным, всего 20 миллиметров ртутного столба. Оранжерея была соединена с ракетой, кроме проходов, двумя тонкими трубками. Одна должна была удалять из ракеты в оранжерею углекислый газ, а другая – доставлять в ракету свежий кислород вырабатываемый растениями. Внутри оранжереи, во всю ее длину, был помещен металлический сосуд. Его предполагалось наполнить полужидкой почвой с удобрениями из человеческих выделений. Эти экскременты до устройства оранжереи приходилось выбрасывать наружу в пустых консервных банках из-под горючего. Толчок и груз летел в мировое пространство, следуя, однако, за ракетой. С устройством оранжереи осенизация производилась иначе. Продукты выделения уже не должны были пропадать бесполезно в мировой бездне, а переработанные биохимически растениями возвращаться в виде пищи. Длинный металлический сосуд-труба внутри оранжереи и был, собственно, грядками. В нем имелось множество дыр, куда предполагалось сажать семена и рассаду. Внутри стенки сосуда смачивались жидкостью, газы и удобряющая жидкость нагнетались насосами. Так как давление паров и газов в оранжереи было ничтожно, то стенки ее были очень тонкими, не толще обыкновенного оконного стекла. Для равномерного распределения света почвенная труба могла поворачиваться. Упругость паров воды в оранжерее была низкой. испарение почвы и листьев сгущались в особых придатках оранжереи, находящихся постоянно в тени и имевшие поэтому низкую температуру. Углекислый газ, кислород, азот и другие газы были также в сильно разряженном состоянии, поэтому людям, входящим в оранжерею, приходилось предварительно надевать скафандры. Несмотря на относительную легкость конструкции и тонкость стенок оранжереи, вес ее оболочки на земле равнялся двадцати тоннам. В ракете вес почти отсутствовал, и потому даже епископу ни разу не приходилось работать в поте лица. Однако именно невесомость и доставляла больше всего хлопот при сборке оранжереи. Люди словно превратились в муравьев. В своих эфиролазных костюмах копошились они по поверхности ракеты, перенося огромные части оранжереи в два-три раза превышающие их рост и вес. Забота строителей заключалась в том, чтобы предохранить части и материалы от толчков, от чего они могли улететь в мировое пространство. Малейшее неосторожное движение и какая-нибудь труба улетела. Для того, чтобы части оранжереи не сбрасывались с поверхности ракеты центробежным эффектом, на все время работ Сандер прекратил вращение ракеты. Только прикрепив, привязав, привинтив части оранжереи, он по окончании дневных работ или во время обеденного перерыва давал передышку леди Хинтон и другим остававшимся внутри ракеты. Леди терпеть не могла парение в невесомом пространстве. Леди Хинтон в своей каюте находилась во всяком случае в безопасности. Те же, которые работали наверху, подвергались немалому риску упасть в небо. Положим, все они уже хорошо освоились с употреблением ракетного ранца, но все же возвращение на ракету после такого невольного отлета занимало немало времени и труда. Управление собой при помощи ракетного ранца большое искусство, неизвестное на Земле, необходимо научиться точно измерять расстояние до цели, а в пустоте этого нелегко достигнуть, по расстоянию регулировать силу взрыва и, само собой, уметь определять правильность направления прицела. Так писал Ганс в своем дневнике. Элен Амили, Марта Текер и Делькро. Под руководством Ганса занялись посадкой растений. Ганс уже имел опыт по растениеводству, недаром он провел столько времени в стеклянном шаре. Все надевали легкие костюмы и отправлялись на работу в оранжерею. Винклер устанавливал аппарат, который автоматически под давлением солнечных лучей поворачивал оранжерею к солнцу под нужным углом. Сандер в то же время работал над установкой гелиоэлектростанции. Принцип устройства этой станции был очень прост. «Я черпаю свои конструкции из неистощимой сокровищницы творческих идей Циолковского», — говорил Цандер, указывая на свой двигатель. Циолковский предусмотрел все до мелочей, словно он уже не раз побывал в небе и пришел рассказать нам об этом. В эфирной пустоте можно получить... Даже без концентрации солнечных лучей параболическими зеркалами 200 градусов тепла и рядом на расстоянии в один метр температуру, близкую к абсолютному нулю. Эта разница температур и использовалась для получения энергии. Двигатель имел два одинаковых сосуда, термоизолированных друг от друга. Задний находился в тени переднего, обращенного к лучам Солнца. Передняя сторона имела черную, хорошо поглощающую лучи поверхность, поэтому такая поверхность и вода, находящаяся в сосуде, должны были нагреваться Солнцем до 200 градусов Цельсия.